Глава 23. Начало серьезной игры. Эпиграф. Комиксы все врут. Не нужны ни травмы, ни космическое излучение, ни кольцо силы, чтобы стать супергероем. Нужно идеальное сочетание оптимизма и наивности. Пипец. Павел Андреевич Горюнов, коммерческий директор «Ультрапака», на год младше меня. Однако, несмотря на возраст, он на десять уровней социальной значимости превосходит мой восьмой. И то ли его высокий уровень, то ли прокачанная харизма тому причиной, но наш нелепый конфликт с Денисом он разбирает в считанные минуты. «Галкин, ты как сторожил можешь высказаться первым. Пожалуйста», – вроде бы просит, но его тон понимается как требование. Шеф блокирует компьютер, что мы не видели, что у него на экране, откидывается в кресле и кладет ноги в идеально начищенных туфлях на обширный, блещущий лакировкой стол из темного дерева, подтверждающий педантизм Павла. Все строго расставлено, бумаги распределены по файлам и папкам и сложены в несколько разновысотных куч, видимо, по степени приоритетности. Дорогой живописный глобус утыкан красными флажками, как я понимаю, местами, где Павел уже побывал, Вряд ли в Новой Зеландии и в Аргентине у ультрапака есть какие-то корпоративные интересы. Денис долго прокашливается, прочищая горло. Павел Андреевич, я начну издалека. Стажер Марина Тищенко была назначена короче Денис. Резко обрывает его Павел. Суть конфликта и твоих обвинений. Я замечаю подскочивший уровень страха Дениса, но это видно и без подсказок системы. Его уши резко краснеют. Павел Андреевич, Хочу сообщить о недопустимом поведении стажеров Тищенко и Панфилова. Под конец своей тирады он пускает петуха. В чем суть претензий? Чеканит слова шеф. Интимные отношения между сотрудниками недопустимы. Мы все подписывали регламент. Там об этом четко сказано, говорит Денис. После чего Марина начинает истерично смеяться. А эти вступили. Интимные отношения недопустимы. Ой, не могу, заливается она. Сам-то. Вот лицемер, да, Тищенко, взрывается Павел. Простите, прикрывая рот ладошкой, отвечает Марина. Но я потому и перешла к Филу, простите, к Филиппу Олеговичу, что этот козел домогался меня и угрожал непрохождением испытательного срока, если я не соглашусь. Выбирайте выражение, Тищенко делает замечание Марине, шеф, мы не в ПТУ. Простите, Павел Андреевич, извиняется она и тут же оправдывается. Но его обвинение настолько смехотворное и нелепо, что я, я понял, Панфилов. Павел внимательно смотрит на меня, и статус его снизившегося интереса свидетельствует, что он действительно все понял и все решил, но просто обязан заслушать все стороны. «Мы весь день по встречам, Павел Андреевич. Сделали пару продаж, вы в курсе? Недавно вернулись с поля и за телефон. Марина под моим надзором сидела на холодных звонках, когда к нам подошел Денис и стал выпытывать, что у нас с Мариной. Повторяю для него еще раз». «У нас с Мариной ничего не было, и быть не могло, и не только из-за регламента, но это личное...» Краем глаза фиксирую упавшее настроение девушки. «Неужели я ей нравлюсь?» «Ох, как это не кстати!» «Понятно», — спокойно констатирует Павел. «Вы с Тищенко свободны, а мы с Угаровым пообщаемся. У тебя все нормально, Денис? Может, водички?» Тот крутит головой и выдавливает «Спасибо, не хочется!» Шеф окликает нас, когда мы уже выходим из кабинета. Кстати, Марина, Филипп, поздравляю вас с первыми продажами. Спасибо, Павел Андреевич. Мы отвечаем хором и, непроизвольно улыбаясь, возвращаемся на свои места. Системное уведомление о падении моей репутации с Денисом Угаровым меня не удивляет. Неприятно удивляет другое. Экспо, снизившееся на такое же количество очков опыта. Вот, значит, оно как. Показатели могут не только расти, но и падать. Это нехорошо, но и неплохо. Я предупрежден, а значит вооружен. Логично предположить, что лавкач гимнаст переставший тренироваться и разжревший до стадии зеркальной болезни, потеряет в ловкости и выносливости. Есть у меня подозрение, что и я соверши антиобщественные поступки, однозначно потеряя в уровне социальной значимости. Но проверять этого не хочу. «Фил, ну что, все в силе?» — шепотом спрашивает подошедший ко мне Гриша Бойко. «Нормально пожрать хочется, спасу нет. Кир сказал, что ты сегодня проставляешься за премию. Я бы сейчас мясо. Да погоди ты со своей жратвой!» — так же шепотом одергивает стажера Кир. «Что у вас тут случилось? Чего Павел на ковер вызывал? Все нормально?» «Все нормально», — быстро говорит Марина, кидая на меня предупреждающий взгляд. «И обсуждать тут нечего. Да все равно же узнают, я пожимаю плечами». Угаров сначала докопался до меня, а потом обвинил нас с Маришкой в интимной связи. Упреждая, ваши вопросы, нет, не было и не будет. — Точно не было? — беспокойно спрашивает Гриша. — Гриш, ты достал. Ты дурак? — Марина пихает его в плечо. — У тебя, если что, есть жена, и она беременна. Так Фил вроде тоже женат, удивляется он. — А что такого-то? — Я тебе потом объясню, Григорий. То ли обещает, то ли угрожает Кир. «Народ, в общем, вы собираетесь и двигаете в Джарец, знаете же, занимаете столик, заказываете, а у меня есть еще одно маленькое дело, хорошо?» «Добро», — отвечает за всех Кирилл. «Ну что, молодежь, погнали?» Марина вопросительно смотрит на меня. «Все нормально, Марина, иди с ребятами, у меня дело не по работе, личное». Она кивает, парни берут ее под руки и ведут на выход. «Ой, компьютер забыла выключить!» — вдруг восклицает Марина. «Вы идите, я сейчас!» — Да ладно, это ж секундное дело, мы тебя здесь подождем, — говорит Гриша. — Идите, я вам говорю, догоню, ждите на улице, покурите. — Ой, забыла, что ты бросил, Кир. — Пойдем, Гриша. Кир тащит стажера в сторону лифтов. Марина стоит рядом и чего-то ждет. — Пойдем на лестницу, поговорим, Мариш. Я понимаю, что вопрос надо закрывать здесь и сейчас. Мы выходим на прокуренную лестничную площадку. Дверь за нами блокируется, и теперь, чтобы попасть на этаж, надо будет воспользоваться магнитным пропуском. Лестницей по назначению никто не пользуется, даже если спуститься надо лишь на этаж ниже. Мы одни. Марина долго роется в сумочке, наконец находит одну пачку сигарет, другую, достает одну из них, тонкие с ментолом, и закуривает. Дождавшись ее внимания, я начинаю уже продуманную в голове и очень логичную, не оскорбляющую ее как женщину, речь. «Мариш, ты очень хорошая». «Да прекрати, Фил!» на выдохе перебивает она, а потом снова затягивается, теребит верхнюю застегнутую пуговицу на блузке и вздыхает. «Я не навязываюсь, уже взрослая девочка. Просто ты мне нравишься, и меня задели твои слова о том, что у нас быть ничего не может. Я такая страшная? Или тебя смущает...» Разница в возрасте. Ты кокетничаешь. Конечно, ты очень красивая. А наша разница в возрасте и твоя симпатия даже мне льстит. Но, во-первых, я все еще женат. Вы же разводитесь. Все уже знают. Еще нет. Даже на развод еще не подали. Это во-первых. А во-вторых, я смущаюсь, не знаю, стоит ли ей открываться. Во-вторых... Она нервно щелкает пальцем по сигарете, стряхивая пепел, и сигарета переламывается. Во-вторых, у меня есть девушка, я решаю не уточнять, и, кажется, я ее люблю. «Так кажется или любишь?» Марина настойчиво? и, как я понимаю, обе причины ее не устраивают и кажутся надуманными. «Мариш, я тебя очень прошу, не лезь в душу, я срываюсь». Да, когда уже закончится эта чертовая никотиновая ломка с ее спонтанным инрейджем, И тут же беру себя в руки. Я не знаю. Ну, не знаешь и ладно. Пойдем? Она гасит бычок. Хотя, постой. Один вопросик. Я ее... знаю? Не только знаешь, но и можешь сейчас пойти со мной и помочь исправить ситуацию. Она слышала твой ответ Денису. «Вика!» — звонко восклицает девушка. «Ну, конечно!» «Это же сразу было понятно. Вы тогда специально меня первую домой завезли, а сами...» «Сами!» И Марина начинает реветь, как обиженный ребенок, со слезами, с искривленным ртом и жуткими завываниями. «Да, на ребенок и есть!» «Я было Гашу...» Порыв обнять и успокоить ее, но не могу сдержаться и прижимаю ее к себе. Девушка еще долго, прильнув к моей груди, всхлипывает, я глажу ее по голове, вдыхая аромат какого-то дешевого цветочного шампуня, исходящего от ее длинных каштановых волос, заправленных за уши, ежесекундно напрягаясь от шагов по ту сторону двери, готовый в тот же миг отпрянуть от Марины. В последнее время чувствую себя героем мыльной оперы, и явись сейчас Вика, такое вполне возможно, она выходит сюда курить, я бы не удивился такому повороту. Но то ли удача на моей стороне, то ли я в очередной раз угождаю системе, но Вика не появилась, а я получил неожиданные очки опыта. Полученные очки опыта за важное социальное деяние 100 очков опыта до следующего уровня социальной значимости 100 из девяти тысяч. Очков должно было быть 120, но 20 снялось за рухнувшую репутацию с Денисом. Осталось понять, что система посчитала важным деянием, то, что я успокоил Марину, или то, что не воспользовался ее доверием и симпатией. Скорее, второе. «А что у вас с Викой не так? Это из-за моих слов, да? Ты говорил, я помню». Марина на скорую руку приводит себя в порядок, стерев ватным диском размывшуюся косметику, отчего еще больше становится похожа на старшеклассницу. «Пригласи ее сюда, я подожду. Я ей расскажу, как все было». «Ну что встал? Не бойся, ничего не испорчу. Иди». Я киваю, чувствую, что она не врет и правда очень хочет помочь. Возвращаюсь в офис и натыкаюсь на Гришу. «Фил, ну вы где? Куда делась Марина? Мы вас реально заждались». — Боже, Гриша, я же вам сказал, чтобы вы шли пока сами. У меня еще дело есть. А Марина? Вместе придем, никуда не денется твоя Марина. Все, вали, не отвлекай. Гриша шумно втягивает носом воздух, трет переносицу, сглатывает и со словами «Блин, жрать уже хочется» уходит. Подхожу к кабинету Вики и, постучав в дверь, приоткрываю ее. — Можно? — Да, входите, — слышу ее голос. Я захожу, закрываю дверь и осматриваюсь. Мы одни. Викина соседка по кабинету, незнакомая мне невзрачная тетенька, уже ушла. — Привет. — Привет, — говорит Вика, не отрывая глаз от экрана и активно крутит колесиком мышки, что-то проматывая. — Вика, родная, давай обойдемся без этого, Фил. — Хорошо, просто дай мне шанс объясниться. Можем отойти отсюда. — Куда? — Зачем? — Говори здесь, я выслушаю и уходи. — Виктория Алексеевна. — Пожалуйста. Не говоря ни слова, Вика выключает компьютер, собирает сумочку и встает. «Хорошо, пойдем». «Куда?» «Вообще, я приглашаю тебя на маленький сабантуйчик в честь моей премии. Проставляюсь перед ребятами. Киром, Гришей, и очень хочу, чтобы ты была рядом. Это здорово, Фил, но без меня. Голос у Вики ровный, даже равнодушный. И это меня расстраивает больше всего. У меня через час дочка приезжает, я еду ее встречать. Желаю вам хорошо отметить твою премию. Хочешь, я поеду с тобой? Раньше хотела бы, сейчас нет». «Как ты себе это представляешь? Ксюша, знакомься, это дядя Филипп, мы с ним вместе работаем, а потому он поедет к нам домой?» «Почему бы и нет?» «Нет, спасибо. Она уже взрослая и все понимает. Это все, о чем ты хотел поговорить?» «Нет, конечно. Пойдем на лестницу, покурим». Вика закрывает ключом дверь на замок, и мы идем на лестницу. Увидев Марину, Вика делает попытку сразу уйти, но я хватаю ее за талию и спиной, блокируя выход, прижимаясь к двери. «Ты обещала выслушать». «Слушаю». Вика устало вздыхает и закуривает. «Виктория Алексеевна, вы все неправильно поняли, — таратурит Марина». «Хорошо, я неправильно поняла. что ты еще?» «Виктория, Вика, послушайте». Маринка умница, все-таки уловила нужные интонации. «Меня как стажера на испытательном приставили к Угарову. Вы же знаете его. Я всех сотрудников знаю. И с первого же дня этот Угаров...» Пока Вика курит, стоя в защитной позе, скрестив руки на груди, Марина, четко выстраивая свой рассказ, говорит о приставаниях Дениса и о том, как я ей помог, перетащив под свое крыло и опекая в ее первых встречах с потенциальными заказчиками. Я вижу, что Викин интерес к разговору колеблется, не превышая и середины шкалы, словно она уже вычеркнула меня из круга близких ей людей, но ее настроение близко к нулю, а значит, не все потеряно. А Остальное вы сами видели, заканчивает девушка. Простите, но я просто психанула, когда так ответила Денису. Ну, а что я якобы дала Филиппу Олеговичу? Фу, простите, что у нас с ним что-то было. Конечно, у нас с Филиппом Олеговичем ничего нет и не было. Я с замерзшим сердцем жду. Когда же система уведомит меня о вернувшейся репутации с Викой? Но то ли она не верит Марине, то ли осадок остался, но ее неприязнь никуда не делась. «Все понятно, спасибо, что объяснили. На вашем месте, Марина, я бы написала служебку на Угарова. Его поведение недопустимо. Но какое это имеет отношение ко мне? Разве что как к кадровику, но это мы могли обсудить и в моем кабинете, без всех этих шпионских игр». Вика включает стерву, и мне это неприятно. «Видимо, уже никакого», — сухо отвечаю ей. «Простите, что побеспокоил вас, Виктория Алексеевна. Ничего страшного, всего хорошего». Вика открывает пропуском дверь и, обернувшись, замечает. «У вас помада на рубашке, Филипп!» Когда мы с Мариной остаемся одни, я чувствую большую усталость. Выспаться мне не дал звонок ревнивого Владика. Я встал почти в пять утра, потом тягал железо в тренажерке, имел не очень приятный разговор с женой, Весь день провел на ногах, изрядно морально опустошаясь после каждой встречи с клиентами, получил новый уровень и разборки с еще одним ревнивцем Денисом, испортил не по своей вине отношения с девушкой, которая мне очень нравится, был вызван на ковер к шефу, успокоил Марину, а впереди еще много всего, ужин с ребятами». Распределение очков за новый уровень, и нужно постричься, наконец, наверное, уже завтра позвонить родителям и выяснить, что там у жирного и сявы, и записаться на бокс, и понять, дошло ли мое письмо о пропавших детях до майора Игоревича, а еще квартира, которую уже совсем пора искать, найти и переехать. Что касается Вики, то по опыту надо дать ей время остыть и все обдумать. Возьму паузу в 2-3 дня, а потом, а потом время покажет. В растрепанных чувствах, думая обо всем этом, я иду в Джарец, даже не замечая шагающую рядом Марину, пока она робко не дотрагивается до моего локтя на подходе к бару. Фил, все нормально? Все хорошо, Мариш, отвечаю ей, решая не портить праздник. Идем праздновать. Празднование моей премии, а также первой Маринкиной продажи и новой жизни Кира надолго не затягивается. Я помню о своей цели избавиться от лишнего веса, и тем повысить ловкость, заказываю себе салат со стогом рукколы, помидорами, тунцом и вареными яйцами, бокал пива взять все-таки приходится, но я умудряюсь растянуть его до конца посиделок, зато парни не скромничают, стейки, горы картошки фри, а Кир, прикончив полусырой стейк, стыдливо заказывает еще и мега-бургер высотой с мой бокал пива, Марина сидит тихо, В беседе практически не участвуют, лишь буравят меня взглядом в ожидании моей хоть какой-то реакции. Я стараюсь на нее не смотреть. Через пару часов не особо активной беседы, перемывания костей коллег и начальства, обсуждения кировского здоровья и идей, как Гриша помириться с женой, раскрасневшаяся Кириченко откашливается и глубокомысленно замечает. «А я бы сейчас курнул!» «Ну, действительно!» «Технически я решил бросить сегодня, а сегодня еще не закончилось, а значит, что?» «Что?» – тупит Гриша. «Не стоит, Кир», – я качаю головой. «Это в тебе алкоголь, – говорит. Тормоза-то «А, плевать!» – Кира понесло. «Гулять так гулять! Официант!» Кир трясет рукой, привлекая внимание официанта. «К нам подходит парень. Я вас внимательно...» «Сигареты какие есть?» «Пока парень перечисляет доступные сигареты...» Я решаю ехать домой. Извините, я перебиваю, парня, повторите всем, кроме меня, пиво, закройте счет, а потом сигареты. Кир, без обид. Я не могу тебе запретить убивать себя, но финансировать это не собираюсь. Не обессудь. Официант кивает, что-то отвечает про минутку и исчезает. Кир пожимает плечами, Гриша, не понимающий, хлопает глазами, а Марина все так же глядит на меня, пытаясь поймать мой взгляд и что-то в нем прочесть. А что? Как-то, интересуется Кирилл, честно? Устал, как собака, и спать хочется. Это дело понятное, спасибо тебе за поляну, говорит Кир. Просто я думал, что мы еще посидим. Ты из-за курива напрягся, что ли? Официант приносит счет и свежее пиво. Я смотрю на цифры и выкладываю купюры в коробочку со счетом. Сдачи не надо. Официант благодарит и уносит деньги. А я жму парням руки, прощаясь. Ребята, спасибо, что составили компанию. Фил, поднимает бровь Кир, все нормально? Кир, да я не напрягался, все супер, говорю же, устал. Марин, пока, оставляю тебя на попечении парней. Всем счастливо. Она ничего не отвечает, вижу, что обиделась, но так будет правильно. Вызвался бы я ее подвести, она бы с легкостью согласилась, а завтра никому ничего не докажешь. Либо Гриша разболтает, либо сама Марина, обидевшись, что-нибудь напридумывает. Да и Кира я бы со счетов не сбрасывал. Это тоже может ляпнуть что-нибудь. И тогда Вике можно будет забыть, второй раз она ни во что не поверит. До дома добираюсь быстро, поздним вечером улица без провок, только открываю дверь как меня сносит выпрыгнувшая туша Ричарда, несущаяся по направлению к лифту. Делать нечего, мы в ответе все такое. Запираю дверь и иду за ним. Гуляя с собакой, открываю интерфейс. Надо решить, во что вложить очко навыка. Если с дальнейшим развитием удачи все понятно, то во что вкидывать очко навыка я пока не решил. Откладываю вопрос, а сам тут же на месте, на всякий случай присев на мокрую после дождя лавочку, добавляю очко в характеристику. Внимание! Системой обнаружено естественное повышение характеристики удача, плюс один. Ваш мозг будет перестроен в целях соответствия заявленному показателю 9, проявляемого вами выбора верных решений. Уже привычное пропадание мира на миг словно моргнул, и я стал еще удачливее. Хотя верится в это с трудом, а иначе разве оказалось бы Вика сегодня в нашем кабинете именно в тот момент, когда Марина отвечала Денису? Открываю и любуюсь на свои характеристики. Все еще не фонтан, но прогресс очевиден. Филипп Фил Панфилов, 32 года. Текущий статус торговый агент. Восьмой уровень социальной значимости. Читатель Эмпат, шестого уровня. Женат. Жена Янина Орловская. Дети нет. Основные характеристики. Сила 8, ловкость 4, интеллект 18, Выносливость – 5, восприятие – 7, харизма – 13, плюс 3, обычный комплект одежды делового человека. Удача – 9. Что? Читатель-эмпат? Открываю список навыков, и правда, мои самые высокие навыки на данный момент – чтение и эмпатия, оба шестого уровня. Не могу сдержать смех. В голове крутится сцена рыдающего над каким-нибудь любовным романом читателя с высоким уровнем эмпатии. Хорошо хоть не хомяк, паникер. Пробую вкинуть очко навыка во владение навыками, но ничего не получается. Навык, который вы пытаетесь улучшить системным очком, в настоящий момент находится в процессе оптимизации. Текущий прогресс – 3%. Пытаюсь улучшить познание сути, но получаю системный отворот-поворот. Вы не можете улучшить системный навык. Многократно прокликиваю взглядом познание сути, каждый раз получая все тот же отказ, до тех пор, пока взбеленившаяся система не выдает нечто иное. Носитель, невозможно улучшить системный навык системным очком. Системный, системным, мой внутренний неудавшийся писатель взбунтовался при виде такого построения фразы. Ну и хрен с тобой. Моя бодрость опустилась ниже 20%. Меня клонит в сон, а Ричи все никак не нагуляется. Ричи, ускорься, пожалуйста, бормочу я себе под нос, так широко зевая, что рискую свернуть себе челюсть. От скуки, решив не улучшать ничего на фоне такой усталости, просматриваю список обилок и натыкаюсь на навык «бег». Показатель равен единице. Как так? С учетом бустера и прочих бонусов, мои ежедневные пробежки давно должны были поднять навык бега хотя бы до двух-трех. Что-то здесь не так. Может, я неправильно бегаю? Мысленно ставлю себе задачу изучить этот вопрос на свежую голову. А в конце списка способностей вижу сюрприз. Новый серый системный навык. Включаю Марту. Из эстетических соображений прошу ее вернуться к прежней визуализации и спрашиваю. Мартушечка дорогая, а можно как-то выделить в отдельный список системные навыки? Я в который раз абсолютно случайно натыкаюсь на новый системник, даже не подозревая о его существовании. Конечно, Фил, сделано. Рекомендую настроить вывод системных уведомлений о новых системных навыках вручную. В текущем виде они выводятся почти вне поля твоего зрения. Как жизнь? Все отлично. Не могу сдержать улыбку при виде ее неизменных пузырей из жевательной резинки. А ты могла бы и не спрашивать, раз уж и так сидишь в моей голове. Фил, ты все еще путаешь систему со мной. Я не система. Я лишь твой помощник. И в моей оперативной памяти отражаются только логи и память о наших с тобой встречах, разговорах и твоих запросах. Ты еще не вернул собаку владелица? Как видишь, Марта, еще нет. Ричи, а ты уже давно мог бы наконец закончить. Пес, до этого ходивший кругами и вынюхивающий одному дьяволу известно по каким критериям подходящее место, сел и склонил голову на бок. Я раздраженно смотрю на часы. По-хорошему, я уже должен спать. Ладно, Март, спасибо. Снова открываю окно навыков и вижу теперь две вкладки, разделившие основные и системные навыки. В окне системных всего три способности. Познание сути два, оптимизация один и... И героизм. Моя затираемая память об игре Беспокойно всклыхнулась где-то в глубинах разума. ты и прям героизм? Увеличение всех основных характеристик? Вчитываюсь в описании. Нет, это круче. Разблокирован и доступен навык героизм. Пассивный, системный. Ноль. Позволяет носителю разблокировать героические способности. Доступные очки навыков. Одно — принять, отказаться. Сонливость снимает, как лапой огра. Конечно, принять!